Глава сороковая. Чай, пироги, разговор. Оказывается, тоненькая, еле заметная тропинка может исчезать. Вот я и заблудилась. «Мамочки, помогите, спасите!» Мысли метались, словно перепуганные зайцы. «Куда идти? Обратно повернуть? Но где это обратно?» Одно радует, что еды захватило. Ноги после долгих скитаний гудели, Хотела сильно пить. Присела на хороший такой добротный пень и уже хотела кусок пирога достать, как услышала знакомый голос, который с усмешкой спросил. «Что, барыня Анастасия Петровна, неужели в мой лес за грибами осмелились прийти?» «Мишка, Мишенька, как я рада тебя видеть!» Сама не поняла, как уже обнимала Косолапова. «Спасибо, что нашёл!» Я прижалась к тёплой груди. «Так я и не искал!» Его лапа легла мне на спину. «Домой шёл. Слышу, как кто-то бродит по моему лесу. Решил посмотреть, а тут девица-красавица». «Спасибо, хозяин леса. А я к тебе в гости шла, гостинцев несла. Хотела поблагодарить за спасение тогда в лесу. Это же ты был? Я хотела отстраниться, чтобы посмотреть в глаза спасителю. да только сильная когтистая лапа не дала». «Помог», — не стал отпираться он. Ты так кричала, что невозможно было не услышать. Ну что ж, раз с гостинцами идёшь, то чаем напою. Но одна больше ко мне не ходи. К моему дому просто так не добраться. Запутал я все дорожки, в болото забредёшь. А если вопрос какой будет? Наконец он убрал лапу с моей спины. По имени меня позови, я и приду. Отступая и забирая у меня корзинку, произнёс вредный медведь. «Как вас зовут?» «А вы сами догадайтесь», — усмехнулся он и бодро потопал по тропинке. «Михаил Потапыч?» — озвучила первое, что пришло на ум. «Нет, госпожа». «Потап Иваныч?» «Нет, барыня. Гадай дальше». Я надулась, и до терема хозяина леса шла молча. «Проходите в дом, Анастасия Петровна». Широкая лапа распахнула передо мной дверь. «Как подступить к разговору?» Я смотрела на медведя, что так шустро длинными когтями управлялся с чайником. «Анастасия, вы не сидите, раскладывайте угощение по тарелкам. Чай заваривайте. Мне с моими лапами несподручно». Кивнув, я быстро сделала, как он просил. Аккуратно разложила пироги, курицу, налила чай и пригласила косолапова присесть к столу. Пока хозяин леса пробовал угощение, Я не переставала его благодарить за спасение. Но в какой-то момент замолчала, а потом выпалила. «У меня к вам просьба!» Медведь поднял глаза. «Какой же он всё-таки огромный! Чувствую себя Машенькой из сказки. Не так что-нибудь скажи и осерчает хозяин. Разрешите крестьянам, как и раньше, ездить по лесной дороге к мельнице. Я её пытаюсь восстановить». «Так я и не мешаю!» Тот показал острые клыки. «Только вот за вашим батюшкой должок. Хотите вернуть?» «За батюшкой ли? Я слышала, что магический договор вы заключили с матушкой, а после её смерти он стал недействительным». Медведь резко поднялся с места. «Значит, если я сделал добро, то можно о нём и забыть?» – вспылил он. «Совершенно не поняла, как?» Но вот, я сидела за столом и через мгновение прижата к тёплой пушистой груди. «Может, у вас больше чести и достоинства, чем у вашего родителя?» Его морда была так близко, что я, сильно зажмурившись, двумя руками схватила густую шерсть, дёрнула его голову на себя и поцеловала в нос. Потом ещё раз и через мгновение почувствовала чужие губы на своих губах. «О, неужели мой поцелуй помог развеять заклятие? и медведь вновь стал человеком. Тёплые губы нежно касались моих губ, разжигая маленький огонь в груди. Я потеряла счёт времени, меня словно унесло в будоражащий водоворот из желаний и возбуждения. Мои руки легли на чужие плечи, и я решила посмотреть на того, кого вылечила от магического недуга. Но только лишь в мою голову пришла мысль открыть глаза, как я оказалась сидящей на том же самом стуле. А напротив стоял хозяин леса. Его грудь вздымалась. Он удивлённо смотрел на меня, словно не веря, что я посмела так дерзко поступить. «Не помогло», — прошептала я, прикасаясь к своим губам двумя пальцами, будто не веря в поцелуй. Но губы припухли, а это значит, что был поцелуй. «Я так надеялась, что поцелуй развеет чары и долг моей мамы будет погашен». «Всё же вы не отказываетесь от долга?» Медведь успокоился и присел на свой широкий табурет, скорее напоминавший скамейку. «Я выйду замуж лишь по любви», почему-то ляпнула, посмотрев в тёмные медвежьи глаза, хотя сама собиралась выйти по расчёту. «Что, медведь не пара?» — усмехнулся он. «Не пара человеку», — честно ответила я. «Уходите, госпожа Анастасия, пока я добрый». И чтобы ноги вашей не было в моём лесу. Вы, как джентльмен, должны меня проводить до дома. Одна я дорогу не найду. Почему-то в душе стало так грустно, что я решила повысить голос на этого толстокожего мужлана. С чего вы решили, что девушка влюбится в вас? Что вы для этого сделали? Ухаживали? На свидания приглашали? Цветы или подарки дарили? Пусть вы, может, и временно в шкуре зверя, но душа-то человеческая. «Ишь, какой выискался! Долг, долг! Лично я у вас в долг не брала, чтобы вот так с бухты-барахты выходить за вас!» Мой голос становился всё громче. «Что это будет за семейная жизнь по приказу и без любви? Или вы считаете, вот она выйдет за меня замуж и всё, проклятие спадёт? Допустим, что спадёт оно, а дальше что? Вы бросите меня? Или будем жить тихо по привычке? Ну нет, спасибо!» И правда, ноги моей больше у вас не будет. Но и вы ко мне в гости не ходите. Ходит он, рыбу распугивает. Эмоции потихоньку отпускали меня. Ох, мамочки. Оказывается, всё это время я тыкала пальцем в грудь хозяина леса. Ой, всё. Сейчас меня будут убивать. Я, наверное, пойду. Голос неожиданно подвёл, и я пропищала, как мышка. Медведь всё это время не шевелился. Видимо, мысленно подбирал упавшую челюсть. Простая человеческая девушка позволила себе вольности. Пока он не отмер, я ринулась к приоткрытой двери и даже успела выскочить на крыльцо, но убежать не успела, потому что огромные лапы настигли меня. «Никто никогда не смел так со мной разговаривать!» Хозяин леса чеканил каждое слово, прижимая мое стройное тело к своему. Зажмурившись, я решила попрощаться сразу с двумя мирами. «Мамочка, Варвара, забава!» «Наверное, всё же провожу вас!» Он расцепил лапы, и я медленно сползла на пол. Ноги отказывались держать такую дерзкую хозяйку. «Эй, вы чего, Анастасия?» Обеспокоенный медведь поднял меня, тряхнул, да так, что клацнули зубы. Испугалась, честно призналась гостеприимному хозяину. Никогда не кричала на огромных медведей. Хм, похоже, косолапый не нашёл, что ответить. Вы правы, я пойду и больше не вернусь. Уйти без охраны не получилось. Хозяин леса нёс меня на своих лапах почти всю дорогу. Я мерно покачивалась, посматривая по сторонам. Его шерсть источала приятный хвойный аромат, который я раньше не замечала. Уши время от времени мило подёргивались скажите а это вы таскаете указатели от поворота к таверне поинтересовалась я и тут же оказалась на земле но знаете ваши оскорбления беспочвенны мы дошли всего наилучшего пыхтя он уже развернулся чтобы уйти но я ухватив его за лапу развернула к себе и подпрыгнув умудрилась поцеловать того в нос извините просто столбики пропадают и к нам народ не едет не обижайтесь «Вы обязательно найдёте замечательную женщину, которая вас полюбит всем сердцем!» Я улыбнулась, поклонилась и медленно пошла к забору таверны. «За вами должок, барыня!» Рыкнул вслед несносный медведь и исчез за деревьями. «Вот ведь неугомонный, сдалась ему именно я!»